«Эпилог. Какая красивая!» — восхитился в который раз Артём. «Вся в маму!» — усмехнулась Ирина, глазе бархатной щечку Саши. Та завозилась, кряхтя и приоткрывая ротик движением, показывающим, что голодна. Ирина, проверив температуру смеси, передала бутылочку Артёму, который держал трёхмесячную малышку на руках. «Но просто образцовый отец!» — усмехнулась Дарина, глядя, как он кормит кроху. «А то!» — приосонился сон «Дети меня не пугают, я прекрасно с ними справляюсь!» «Ага, посмотрела бы я на тебя, если бы тебе пришлось быть отцом круглосуточно, а не три часа в качестве няни», — фыркнул Богдан. «Не няни, а временного папы», — поправил его Артём. «Я тренируюсь, не мешай, а?» «Что значит тренируешься?» — испугалась Рина. «Дорогой мой, ты эти мысли брось!» Богдан заржал, продолжая собирать разбросанные по полу игрушки. Он приехал за Сашкой десять минут назад и застал в их квартире разгром. Пока малышка ужинала, папочка собирала её вещи, чтобы уехать домой. «Ты же сама говорила, что хочешь такой прелесть себе», — нахмурился Артём. «Так я не говорила, что хочу её рожать. Мне хватает пары часов в день, чтобы налюбоваться и потискать. Когда ты родитель, это совсем по-другому». «Богдан, скажи же». «Не скажу», — ухмыльнулся её брат-предатель. «Мне нравится быть отцом». Он забрал закончившую есть дочку у Артёма и дал ей соргнуть. «Поедем к маме, Сань, а то твои тёти с дядей сейчас втянут нас в свой спор». «Не будет никакого спора», — заявила Рина. «Но можешь уже идти». Она подошла и поцеловала племяшку в пухлую щёчку, прежде чем передать Богдану сумку с её вещами. Проводив брата до двери, девушка вернулась к Артёму и забралась верхом на его колени. «Значит, дети?» — лукаво спросила она, глядя в глаза мужу. Артём загадочно улыбнулся. «Может быть, но не сейчас». «Определенно не сейчас», — с облегчением выдохнула Дарина. Но подумать стоило. Саша действительно повлияла на их стихоного взгляда на детей. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.